Глава тридцать четвертая. Черники не было. Не сезон. Вот смородина уже появлялась, что красная, что черная, что полупрозрачная белая. Правда, одинаково безвкусная, магией подпитанная. Клубника и земляника, крупная глянцевая черешня. И даже при желании малину сыскать можно было бы. А вот черники нет. Нет. Рано ищу барышня, так Ляли сказала, глядя с какой-то непонятной жалостью. С чего бы Василису жалеть? Она, Василиса, цела и здорова, голова и та уже не кружится, разве что самую малость. Черники бы не сезон, ягода лесная, вот никто силы её и не подстёгивает. Так что погодить придётся или заменить. Но чем заменишь? Смородиной? Земляникой? Василиса пыталась, но выходил не то. Не так, не такое, как должно. И эта вот мелочь до нельзя раздражала, заставляя вновь замешивать тесто. Пальцы мяли масло, смешивая его с мукой и сахаром и, пожалуй, чересчур уж сильно вымещая на нём на тесте накопившуюся злость. «Если ты будешь и дальше печь в таком количестве, я точно растолстею», — сказала Мария. Она вот смотрела без жалости. «И вообще, может, прогуляемся?» Не хочу масло Тайло, что плохо, и надо бы остановиться, да и тесту отдых на леднике не помешает, чтобы оно тесто успокоилось, отлежалось и Василиса смахнула пот с лба. Хоть шли нет, а надо. Марья сунула палец в крем, который ещё с прошлого раза остался половина медной кастрюли. Поспешил Василиса, неверно рассчитала, а подобного с ней не случалось. Да никогда-то не случалось. И главное, что теперь вот думай, то ли новый крем готовить, то ли этот использовать, а он с кислинкою, тогда как Василисе хотелось попробовать ванильный и сладкий. Вечерский сказал, что опасность для жизни миновала. Марья облизала крем и снова сунула в кастрюлю палец. И ведь сказано было, что крем есть над ложкой, и что в себя он уже 3 дня как пришёл, и вообще. Василиса вздохнула. Она знала, рассказали. Ещё вчера и позавчера тоже, и все ждали, что она выселится. Что? Бросьтся в город к человеку, который едва не погиб из-за неё и совершенно точно погибнет, если она выселится. Если на, Мария протянула платок. В глаз Саринг попало, да? Да. Тогда надо её убрать. Её платок пах духами и ванилью, которую Мария обычно на дух не переносила. Если, конечно, не в булках. в булках дела другое. И спасибо. Собирайся. Мария снова воткнула пальцем в крем. И пирогов прихватим, а то и вправду, новые ставить некуда будет. Я, когда нервничаю, успокаивает. Судя по тому, что ставить их и вправду некуда, ты должна быть очень спокойно. Мария позволила себе улыбнуться. Ну, взять возьмём. Не нам же одним толстеть. Я боюсь, Сказать это получилось не сразу. Слова будто застряли в горле. А если проклятие? Я не хочу, чтобы он умер из-за меня. Чтобы ещё кто-то умер из-за меня. И вообще, я хочу, чтобы все были счастливы. Чтобы Василиса подняла руки. По пальцам стекало растаявшее масло. А к ладоням прилипла мука. И водистовый платок пропитался этой вот смесью. Я просто подумаю, что и как, и если снова, если вдруг... Может, у нашей пробобки и получится справиться с этим, но я, я не хочу стать причиной и поводом. Мария просто обняла и сказала на ухо: "Дорогая, если что, я и поняла после 10 лет семейной жизни, так это то, что не стоит вставать между мужчиной и его подвигом. Если мужчина хочет свернуть шею, он всё одно найдёт способ. Поэтому давай просто не будем спешить, хорошо?" Усели скивнула. «В конце концов, дай себе шанс разобраться!» И, вздохнув, Мария добавила, «А мне простить этого засранца?» «Ты еще не...» «Нет, конечно! Одно дело в оперу не явиться, и совсем другое — позволить какой-то идиотке себя убивать!» В голосе Марии прорезался лед. «Это надо было додуматься! Бомбы у них! Будто больше некому эти бомбы искать!» «Конечно, я еще его не простила, и не могу без веской на то причины!» На сей раз вздохнули обе. А когда я нервничаю, добавила Мария, я ем и много, и, в общем, собирайся. о том, что он не умер. Демьян пожалел почти сразу после того, как сознание вернулось в тело. А с ним и боль, тягучая, выматывающая. Она выпивала его до дна и даже там не отпускала. «А что вы хотели, дорогой мой?» Никанор Бальтазарыч пробивался сквозь мари в этой боли. «Позволили наделать в организме дыр? Терпите!» Демьян терпел. В первые дни он пребывал в каком-то странном состоянии, которое позволяло отмечать все, что происходило там, в мире человеческом, но не позволяло в этот мир вернуться. Он слышал разговоры, ощущал прикосновения, пел чужую силу, которую вливали, но она проходила сквозь тело, крохами застревая в ветвях нарисованного дерева. И тогда хранитель жевал. Теперь Демьян воспринимал его отдельным существом. насторожённым, недовольным, но не позволяющим душе покинуть тело. К лучшему ли? Конечно, можно попробовать новое обезболивающее. У нас, так сказать, немалый запас образовался во многим вашими сторониями. Никанор Балтазарчик, кажется, вовсе поселился в Демьяновой палате, а когда всё же ему случалось удалиться, то его место занимал другой человек, тоже целитель. Этот был молчалив, деловит. и жесток в своем стремлении лечить. Он как-то по-особому наполнял тело, заставляя его оживать. А жизнь – это боль. Но Демьян терпел, а к боли привык. Нет, ему удалось ответить, когда он понял, о чем идет речь. Вот и я подумал, что сперва-то это вот чудо надо бы наиспытать, изучить. И Константин Львович со мной всецел согласен. Демьян понадеялся лишь, что изучать станут не на нем. вы главный помиритель, не вздумайте. Никанор Бльтазарович наклонился к самому уху. О Вещерского на вас большие планы. От этого спозвали не сказать княжича, и ещё никто не уходил, даже на тот свет. Вещерский тоже появлялся, сперва молча сидел, глядел, и Демян казал, что он тоже видит княжича. Странное его беспокойство и недовольство, заставлявшее подобраться и даже печаль. Хотя с чего бы? Сенька сотрудничает, сказал Вещерский на третий день. Это он подсказал, где бомбы искать. Без него, честно говоря, не справились бы. Сенька, он вор и вором останется. Своих не стал бы полиции закладывать, да только освободители ему не свои, не близкие. Ево ещё серп крови повязал. Вещерский усажился на стул, и стул этот стоял близ окна. Если бы Демьян мог открыть глаза, Он бы верно увидел и стул, и княжичье, и окно это, и даже сирень за ним. Запах сирени он чувствовал, а остальное – нет, не видел, но воспринимал. Странное с ним творилось. Как-то попал Сенька в нехорошую ситуацию, а серп ему помог. Только попросил взамен малую услугу. Сперва одну, после другую. Там Сенька поучаствовал в паре экспроприаций. Говорит, тот же грабеж, пусть и идейный – И решил, что ничем-то освободители от обычного варя и не отличаются. Платили они неплохо, да и уважение оказывали ценному специалисту. Вот Сенька и влез. Там и клятву дал. А как дал, так и понял, во что ввязался. Ушел бы, но... Вещерский развел руками. Клятва, стало быть. И верно. Не будь клятвой, не стал бы Сенька собственной шкурой рисковать. Во всяком случае, не из-за идеи. Он человек здравомыслящий. Аполлон тоже много интересного рассказал, в том числе о героине. Вовремя папенька сказывал, что его императорское величество готов был подписать разрешение на торговлю. Внутри похолодело, и хлынула бы эта пакость рекою. Ею многие интересуются, особенно из тех, которые за границей побывали, успели попробовать и пристраститься, пока начато негласное расследование и исследование. «Будет, на приговоренных». Вещерский руку сжал и, оправдываясь, хотя Зимьяну его оправдания совсем даже не нужны были, добавил. «Добровольцев наберут, и тем, кто жив останется после, обещают свободу и устройство». Найдутся ли такие? Найдутся. Веревка чай ближе, понятней, страшнее. Нюся отказывается сотрудничать, но это пока». Нет, нет, пытать её никто не станет, но способ найдутся. Сейчас она уверена, что маменька её найдёт способ и самой освободиться и Нюсю вытащить, только не найдёт. Любезная Ефими Гаврилна по-прежнему не в себе. Да и целители не уверены, что она в принципе когда-нибудь вернётся в этот мир. Ох, не знаю, что с ней Василиса сделала. Спросим после, когда она переживать перестанет. А то переживающую барышню, сами понимаете, вопрос вмезводить не в место. Живо и хорошо, и, значит, не зря, признаюсь, мы перед вами в неоплатном долгу. Тон Вещёрского изменился, исчезла из него всякая шутливость. Мне самому бы расслабился, поверил, что всё под контролем, а что у глупой девчонки может оказаться серьёзный боевой амулет и что она решит им воспользоваться, вот так, когда всё очевидно кончено. И что сработает он вот в ком месте, где и я собственную силу почти не ощущаю первого уровня. Не правда, ледяной шторм первого уровня и город уничтожить способен, не говоря уж о человеке. Но Демьян, ты покажив, Вещерский выдохнул сквозь зубы, и звук получился тихим, шипящим. Онат, конечно, своё получит, но вот Вася бы погибла. Он толкнул створку, и окно распахнулось. пуская в палату горячий южный ветер. И то повезло, что та иная сторона близка была. Наши до сих пор не могут понять, почему так. Не факт, что у них выйдет, но факт, что моя сила там, как и Марьина, и, полагаю, любых магов обыкновенных, почти бесполезна. То есть не совсем это как бежать в воде. Можно, но тяжко, медленно. Константин Львович обещал с опытом поделиться – Но у него исключительно целительского свойства. Да. А самое поганое, что до последнего мгновения я была уверена, будто контролируя ситуацию. Что случись надобность, я до любого дотянусь. А вышло. Папенька грозится меня в Китай отправить. В разумление ради. Конечно, не Сибирь, но тоже радости мало. С другой стороны, Марье там должно понравиться. Ветер пах сиренью и свободой. Встать бы, подойти к окну. И распахнув его, дотянуться до тяжёлых гроздей, наломать букет, как когда-то в дурную юности, когда на цветочной лавке денег не было, да и вообще, ей бы понравилось, наверное. Да, повезло. И что шторм ослабел, и что родовой амулет, пусть и не сработал в полную силу, но часть игла всё же отсёк. Это первое, а второе, полыхни Марии без этого купола, боюсь, мы бы с вами ныне небес едва ли. Да. Так и выбор получился слабеньким. Или вот ещё ромашек собрать можно, неказистые, простые цветы, но если с васильками, чтобы синие-синие, и с тонкими веточками подмаренника, чтобы огромным букетом, летним, душистым. В общем, дурак я. Дурак, и сам Демьян не лучше, потому что позволил втянуть себя и ладно бы только себя, ему рисковать привычно, а вот Василисса, некромант приходил тоже. садился рядом и разворачивал газету, ей услоняясь, так сидел. И непонятно было вообще, что ему нужно было в палате. Правда, рядом с ним боль отступала, и Демян засыпал, и спал долго, довольно. Когда же у него получилось открыть глаза, некромант наклонился к нему и заглянул, смотрел долго, не мигая, а потом отстранился и сказал: "Повезло". А там появился Никанор Вльтазарович, и тот, другой, оказавшись морщинистым стариком, и другие люди, которых стало так много, что как только вместились в палату. «С возвращением», – сказали Демьяну, – а он хотел ответить, но не смог. Потом стало легче. Нет, боль вовсе не ушла, скорее бы притихла, освоилась, позволив Демьяну надеяться, что когда-нибудь он поправится настолько, чтобы вовсе ее не замечать». Первый день его осматривали, трогали, слушали, опутывали пеленой целительских заклятий, мяли руки и ноги, и он чувствовал себя на редкость поганно, это как куклой, совершенно беспомощную, никчёмную. Потом его оставили в покое. Вот, увидите, заверил Никола Норбльтазарчик напоследок. Всё-то пойдёт много скорее, и проф оказался. На следующий день после пробуждения у Демьяна получилось сладить с пальцами. А там и с руками. Пусть покрыты они были толстенными повязками. Повязки меняли дважды в день. Было неприятно. Это еще ничего. Константин Львович самолично присутствовал при перевязках. Помнится, как-то повезли нам солдатиков, которые после шрапнели. Солдатиков было жаль. Себя тоже. Пусть и говорят, что жалость недостойна мужчины, но все же точно от ордена не отвертитесь. Орден? О ордене Демян не думал. Орден, если так, то безнадобности ему. Почёт, конечно, но он уже вышел из того возраста, когда орденоф охота. Да и Василиса появилась спустя 3 дня, когда Демян почти и вправду поверил, что ждать да лени имеет смысла, она вошла и застыла в дверях, испытывая ту неловкость, которая возникает у человека здорового при виде больного. Здравствуйте, сказал Василису очень тихо, а Демьян ответил: "Бесконечно рад видеть вас". Можно было добавить что-то ещё, и, наверное, даже нужно про то, что он ждал, хотя это ожидание ни к чему то Василису не обязывает, и вовсе ничего её ни к чему не обязывает. Просто он ждал и дождался её вот, и сладкого запаха сдобы, которую она принесла с собой. Ес слабые улыбки, и этого вот искреннего беспокойства в взгляде, молчания затянувшегося, тишины, выскользнула за дверь сестра Милосердия, верно поняв, что лишняя здесь, а Василиса сказала: "Я принесла вам пирог. Я хотела с черникой, но говорят, что ещё не сезон, что подождать надо. Только я сделала земляничный. Вы любите землянику?" Теперь несомненно, а раньше "Конечно, не имею", честно ответил Демян. Раньше у него иных забот хватало, чтобы обращать внимание на подобные глупости. Любит ли он землянику? Кому это интересно? Потом, когда появятся, я и черничные испеку с миндалём и мятой. Она держалась за сумочку обеими руками. "Вы вот только поправляйтесь обязательно", она кивнула и приблизилась на шаг, и ещё на один. Запах сдобы стал ярче. Он окружал и эту женщину, и Демьяна, и следовало удержать ее. Только Демьян совершенно не представлял, как. Он вдруг совершенно растерялся и не иначе, как от растерянности сказал. «Выходи за меня замуж». Что? Василиса тоже растерялась и сглотнула, и ответила. «Я могу тебя убить, у меня проклятие». «А у меня на всю спину змей нарисован, китайский». «И еще дерево, и... и во мне дыр больше, чем в канве для вышивки. Я знаю, видел. Дыры? Канву!» Василиса кивнула, верно проникшись глубиной познаний, и, склонив голову на бок, уточнила. «А проклятие?» «Как-нибудь и с проклятием уживемся. И с лошадьми? Я не оставлю все так». Она все же присела на стул, который стоял слишком уж далеко от кровати. От конюшни мало что осталось. Её Марья немного повредила. Она не специально, просто испугалась за меня. Вспыхнула вот. А потом ещё люди Вещёрского разбирать стали. Вывозят куда-то. Кажется, фундамент тоже выкопают. Хотя уже бесполезно, ничего там не осталось. Но я подумал, что пускай, я новую построю. Она посмотрела настороженно. и, выжидая, будто опасаясь, что он, Демьян, скажет, будто новую строить не нужно, а то и вовсе запретит глупостями заниматься. И хорошо, Демьян понял, что улыбается. Новая конюшня и новые лошади. Что может быть лучше? А на вопрос Василиса так и не ответила. «Пускай». Он снова спросит. «Потом, позже, когда выберется из этой треклятой палаты, и тогда дождется ответа. Или спросит еще раз». И еще он будет спрашивать столько, сколько понадобится, чтобы быть услышанным. Эта мысль успокоила. Василису украли в середине июня. прошлый месяц. Лето только-только разгорается, и трава ещё сохраняет былую яркую зелень. С моря тянуло прохладой, а небо обещало дождь. Василиса просто-таки кожа ощущала его близость и радовалась заранее, ибо духота последних дней вымотала её изрядно, да и не только её. Марья сделалась с ней в меру ворчлива, а Александр, приехавший слишком поздно и обиженный, что не удалось ему принять участие в этом приключении, Вовсе дом не появлялся, добавляя Марье ворчливости, а Вещёрскому, которому эта ворчливость и доставалась, недовольство. Стал беспокойник Романд, утверждавший, будто в его-то присутствии вовсе необходимости более нет, что слишком уж людно в доме сделалось для того, кто всегда умел ценить одиночество, и вообще, того и гляди, сёстры, обнадежённые этим его длительным гостеванием, решат всё же устроить его личную жизнь. А Владислав того не желает. И Алтана Александровна, слушая горестные его речи, кивала и подсовывала очередной пирог. Она тоже любила готовить. А двум хозяйкам на одной кухне как ужиться. В общем, поэтому ли, или же просто так, но Василиса позволила себя украсть. Вот прямо так, когда спросили ее, барышня, а разрешите украсть вас? Она и кивнула, мол, разрешаю, и добавила, только не упади. а похититель вздохнул. Ему и самому падать страсть до чего не хотелось. В общем, решив облегчить задачу, Василиса сама в седло и забралась. «Как тебя вовсе из палаты выпустили?» поинтересовался она тихо. Стрекотали сверчки, пели птахи. И да, дождь лишь обещался, но утомленная солнцем земля готова была пить его. «А меня не выпускали?» ответил Демьян. «Я сбежал». «Ты что?» «Сбежал». Понимаешь, появился какой-то Даниэль за странной девица, стала расспрашивать про тебя, про некроманта этого и всё с намёком. Похоже, предчувствовал Владислава не обманули. И я понял, что если не потороплюсь, то тебя украдёт кто-нибудь другой. Владислав знает о моей неприятности. И ещё он некромант, проворчал Демян, пришпорив лошадку. Хмурый, пасущийся неподалёку, поднял голову и тихо заржал. Будто интересуясь, вправду ли хозяйка столь ему не доверяет, что собралась путешествовать этаким пристранным образом? Мало ли, до чего додумается. Я бы не согласилась. Ты эту девицу не видела. А я слышал, что у него таких пять. И вообще. Он сидел ровно и столь уверенно, что человек незнакомый мог бы обмануться. С честь Демьяна совсем уж здоровым. Однако, к счастью своему, Василиса знала правду. И вообще, мне так спокойнее. А мне целитель велеле оставаться спокойным, завершил речь Демян. Тогда да, Василиск кивнул. И куда поедем? Недалеко. И вправду недалеко. Сосновый бор и струны солнца, которые протянулись от неба к земле, звон ветра, запах смолы и капли её янтарные яркие, словно бусы поверх кольчуг старой коры, сухой мох, и косточернике, на которых переливаются тёмные глянцевые ягоды. Ещё ведь всё равно рано, Василиса не удержалась, сорвала одну, сладкая, рано, наверное. Демьян спешился тяжко и освободив кобылу от узды, закинул повод на ближайшую ветку. Я ничего в растениях не понимаю, попросил Павлушу, мой ученик, а теперь уже приемник, похоже. Он и ходил-то осторожно, с опаской, а туда же порядочных женщин красть. Сказали, что жить я, конечно, буду, но вот к службе не годен. А Вещерский? Он сказал, что здоровьем не вышел, с целителями спорить. Да и я сам, честно, понятия не имею, что будет дальше. Я как-то привык при службе, а теперь вот отвыкать придется. Демьян неловко пустился на сухой мох. Не подумай, что награды, сказали, не обидят. Земель выделят, да и... Василиса протянула горсть ягод. Ей чернику одной показалось не то чтобы невежливым, скорее неправильным. А Демьян взял. «Белецкие объявились. Дядюшка предлагает восстановить меня в правах». «А ты?» «А я не особо. Демьян ягоды ел осторожно и сосредоточенно. Не чувствую я родства. Чужие люди, чужие дрязги. Не хочу встревать. Тогда не надо. Земель здесь выделят». Если чуть дальше, у Павлуша супруга из водных магов сказал, что если нужно, то поможет, выведет источники на волю. Будут пастбища. Пригодятся ведь? Пригодятся, согласилась Василиса. Пастбища всегда нужны. Вот и я подумал. Вдвоем есть чернику было вкусно. Сладкая и терпкая. И какая-то самую малость неправильная. С легким медовым привкусом. Вовсе этой ягоди не характерным. Так... Выйдешь за меня замуж? повторил Демьян вопрос. А я говорил с Константин Львовичем и с твоей бабушкой, двоюродной. Думаешь, она теперь на двоюродную согласится? усомнился он. И Василиса, подумав, решил, что Демьян прав, не согласится. Уж как Алтан Александровна кухню обжила, переиначил на свой лад, так и жизнь Василисину переиначит, если, конечно, Василис позбудят. А она не позволит. Не то, чтобы она полагала, будто Алтана Александровна желает зла. Отнюдь. Просто хватит. Ее жизнью и без того слишком долго управляли другие, пусть и горячо любимые люди. Ну, а теперь Василис сама. Как-нибудь. «Так вот», — продолжил Демьян, собирая губами ягоды с ладони, «и губы у него сделали синими, как и руки, и не только у него. Оба уверены, что там в конюшне твоя сила с моею переплелась». Так тесно, что ни один триглят и некромант эту связь не расплетёт. А если ошибаются, думаешь, расплетёт? Нет, Василиса покачала головой. Просто, понимаешь, а если вдруг оно тебя убьёт? До сих пор ведь не убило. Ну а потом, потом будет потом. И вообще, женщина, я тебя украл. Василиса приподняла бровь. Мне решать, что дальше. Местечковая церковь пристроилась на краю обрыва, над самым морем, которое разволновалось, будто это оно было, невестую. И, разволновавшись, оно поспешило принарядиться, накинуло кружевную шаль из пены, посыпало сверху искрящуюся алмазную крошку и брызг. Но то море! А батюшка, глянув на Василису, покачал головой. Верно, давно ему не попадались и такие неудачненькие невесты, чтобы в мужском почти наряде. да еще и черниковой перемазанные. Но, пожалуй, впервые Василисе было действительно безразлично, что о ней подумают окружающие. Для того единственного человека, для которого ей хотелось быть красивой, она красива и была. Здесь, сейчас и всегда до конца дней, что их с Демьяном, что вовсе этого мира, в котором где-то там, в Поднебесе, еще бродят табуны небесных коней».